Глава восьмая «Дети, дети, прошу!» Миссис Клавдия, старший тьютер колледжа, в обязанности которой входила сопровождать гарантов мира, суетилась, пытаясь навести порядок. Она искренне считала, что делает это максимально доброжелательно, однако было заметно, насколько ей это в тягость. И как ее раздражают эти представители аристократических родов. «Какой кошмар!» – думала она. «Их всего восемь! Восемь! А шуму и гаму, как от целого полчища варваров! А все из-за этой девчонки! Не будь ее, все эти дети уже летели бы на летние сборы в Оксанфорд!» И она бросила украдкой недовольный взгляд на Алекс. И вздрогнула, осознав, что девчонка, из-за которой, собственно, в чинном и тихом императорском дворце кавардак, это заметила. Сверкнули ехидством зеленые глаза. Подростки, возбужденные увиденным, галдели и обменивались впечатлениями по поводу происходящего. Их глаза горели. Еще бы! Не каждый раз традиционная церемония проходит так весело. Они даже забыли, пусть и на короткое время, и то, где находятся, и правила этикета, казалось намертво вбитые им в головы с рождения. Алекс нисходительно смотрела на них, хотя в душе все наполнялось ликованием. У нее получилось. Она не до конца верила в это. И дело не в имперцах, как оказалось, их вполне можно просчитать. Особенно отца, окликнувшего ее у порога школы три месяца назад пафосно. «Дочь, я вернулся!» «Как же, как же!» — вернулся он. Понятно, что-то понадобилось. Но почему бы не подыграть? Но теперь все. Недаром Алекс изучала законы Альвиона, воспользовавшись маминым доступом в межмировую юридическую библиотеку. Она их всех обставила. «Наконец-то можно выдохнуть и заорать. Получилось!» «Только очень-очень тихо, а еще лучше про себя, потому что этот мавзолей, вернее, дворец, где она все таки оказалась, несмотря на все препятствия, мало был приспособлен для выражения искренних чувств. Да и внимания лучше сейчас не привлекать, и так его оказалось слишком много». Алекс усмехнулась, но тут же поморщилась. «Мама! Она не ожидала, что мама явится за ней сюда». Может быть, где-то в глубине души надеялась, что она не бросит непутевую дочь, но не рассчитывала на такое выступление, едва не разрушившее все ее планы. И Император тоже хорош. Исходя из логики последних событий, детей на Альвионе явно не хватало, раз Империя вмешивалась в судебные тяжбы родителей. И поэтому Эдвард Пятый должен был обрадоваться тому, что заполучил Алекс. Вместо этого он попытался вернуть ее матери, а когда не удалось, выругался, словно космический бродяга. Алекс вздохнула и вздернула голову. Пусть император и бронится, а мать выставляет ноты протеста, она победила. Правда, почему-то вкус победы был горек. Девочка помотала головой, отбрасывая мысль о том, что все происходит не так весело, как хотелось бы, и что мама, по-видимому, очень расстроена. Хотя, может, потому что не смогла выиграть? «Дети, сюда!» – окликала их женщина своим поведением, так напоминавшая на сетку, только очень суетливую. «Прошу, следуйте за мной!» Алекс все казалось, что женщине нестерпимо хочется их всех не то обнять, не то придушить. Вообще дома она избегала таких воспитателей-наседок. Ту же госпожу Львов, так удачно втеревшуюся маме в доверие и за спиной подворовывающую продукты и напитки. Но здесь, в чужой стране, выбора не было. И девочка послушно следовала, стараясь не показать свое изумление, увиденное роскошью. Дворец был... он просто был. Огромный, несуразный, немного гротескный, но в то же время подавляющий. Здесь все дышало историей. Пока они шли, у Алекс не раз складывалось ощущение, что если отстать от остальных и завернуть за угол, оттуда на полном скаку выскочит какой-нибудь рыцарь. В лучшем случае живой, в худшем — дух какого-нибудь императора. Хотя до этого момента Алекс не верила в духов, но здесь... Особенно ее уверенность в себе пошатнула портретная галерея. Мужчины в мундирах и женщины в пышных платьях, изображенные на полотнах, казалось, с интересом смотрели на нарушительницу имперского спокойствия. А один высокий старик с пышными бакенбардами, кажется, ухмыльнулся. Алекс недоверчиво моргнула и еще раз взглянула на портрет. Мужчина застыл, смотря куда-то вдаль. Девочка прочитала на табличке, закрепленной на раме, что это император Георг VII, судя по датам, не то дедушка, не то прадедушка нынешнего правителя. «Побыстрее, пожалуйста!» поторопила девочку женщина-наседка. «У нас еще столько дел!» Алекс кивнула и постаралась не привлекать к себе внимания. Это было сложно. На нее то и дело косились и старались держаться подальше. Роскошные галереи быстро закончились. Обстановка стала гораздо скромнее. Теперь они шли по самому обычному коридору вдоль закрытых дверей. За одной из них оказался огромный просторный зал, абсолютно безликий. Если бы не огромные арочные окна с мелким остекленением, то и не подумаешь, что дворец. Их всех завели туда, и женщина вышла, наказав вести себя хорошо, пока она разузнает насчет ужина. «Наконец-то!» – выдохнул кто-то. Это послужило командой снять белые балахоны, так напоминающие ночные рубашки. Алекс с интересом ожидала костюмов и платьев, но ее нынешние соученики оказались одеты, как и в альянсе, в толстовки и джинсы, даже девчонки. Сама олег замешкалась, потому что не смогла сообразить, как расстегнуть воротник. По-хорошему, надо было спросить, но окликать «Эй, ты!» было бы невежливо, а имен она не знала. Как и то, кто должен представиться первым. Странно, но ей именно этот вопрос сейчас показался на редкость важным. Кажется, она, хотя, с другой стороны, ее отец барон, и, возможно, его род древнее фамилии многих присутствующих. Их всего было семь, она сама восьмая. Странно, а в первый момент в зале дворца ей показалось, что намного больше. Алекс все еще стояла у стены, размышляя, что ей делать, когда услышала ехидный смешок. Она бросила быстрый взгляд к окну, где отдельно от всех стояли две девчонки, и нахмурилась. Так и есть. Девочка-куколка, первая красавица, и ее восторженная клевретка. Вот это будет ей постоянно доказывать, что выше ее во всем, и Алекс зря сюда явилась. Клевретка, немного похожая на усталую лошадь, посмотрела на незнакомую девчонку с сочувствием, но выйти вперед не решилась. Алекс пожала плечами и начала рассматривать остальных. Ее внимание сразу же привлек парень. Тонкий, бледноватый, с острым лицом, он как раз с наслаждением отшвырнул в угол белый балахон и тряхнул золотыми волосами. Именно золотыми, Алекс никогда таких не видела. Не светлых, блондинистых, как у нее или у мамы, а чистого золота с неярким отливом. И почему-то ей казалось, что волосы эти не крашеные. Златокудрый тем временем достал из сумки, которую до этого момента прятал под балахоном, книгу, и огляделся, ища укромный уголок. Алекс жадно следила за ним. Вернее, за книгой. Настоящей бумажной книгой! Это же бог знает, какая редкость! Она мысленно прикинула, как можно попросить посмотреть, а может даже пошуршать страницами. Она сделала шаг вперед и едва не уперлась в другого мальчишку тоже со светлыми волосами, но не такого яркого оттенка. Они скорее были белесами, а сам их обладатель напоминал Харька и кого-то еще. «Добрый день!» – проговорил он. «Добрый!» – опомнилась Алекс, все таки узнав собеседника. Не зря она в последние месяцы так старательно изучала все, что касалось Альвиона. Внук министра юстиции и сын того самого адвоката, которого изящно раз за разом уделывала мама. Как там его фамилия? Боленброк. «Лорд Болинброк, Древний род, большие деньги». «Интересно, будет ли сын мстить за проигрыши отца?» Алекс еще раз взглянула на блондина и поняла. «Непременно будет. Не посмотрит, что перед ним девчонка, и использует любую возможность, чтобы унизить перед всеми. Видимо, с ним надо быть настороже. Как и с остальными ребятами из его команды, которые сейчас толпились вокруг своего предводителя, посматривали на Алекс с разными градусами любопытства. «Добро пожаловать!» сказал тот с книгой вполне доброжелательно. Алекс улыбнулась и кивнула. Спасибо. Как я понимаю, вы дочь барона Макленбургского? Да? Наверняка незаконнорождённая, — Фыркнула девица куколка. Алекс нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто эта девица. Она же искала по сети, с кем сведет ее судьба, и представляла себе, кто есть кто. Девочку красавицу, правда, как-то выпустила из виду. Значит, ее родители получили дворянство совсем недавно и успели впихнуть свою чадо в программу бесплатного обучения гарантов мира. Все вокруг замерли, с интересом ожидая ответа. Алекс поняла, что отступать нельзя. «Судите по себе?» Как можно более небрежно поинтересовалась она, копируя мамину интонацию. Эмбердара обычно задавала вопрос таким тоном, когда хотела спровоцировать противника на грубость и потом выразить протест судье. Эти кадры потом становились вирусными, разлетаясь по всем новостным каналам с броскими заголовками. Алекс не была уверена, что это сработает, но у нее получилось. Раздались давленные смешки, а сама девчонка вспыхнула. «Да как ты смеешь?» – по-змеиному прошипела она. «Выскочка!» «Я?» Алекс недоуменно приподняла брови и прижала руку к груди, Еще один жест, позаимствованный у мамы. Яростный взгляд голубых глаз скрестился с зеленым. Удар сердца. Еще один. Казалось, что от напряжения, витавшего в воздухе, слышен треск. «Лавиния, прекрати, она тебе не по зубам!» — вмешался парень с книгой, становясь между девочками. Странно, но куколка смутилась и отошла, обиженно поджав губы. Алекс еле заметно выдохнула. «Спасибо!» — кивнула она своему защитнику. Парень улыбнулся, сразу же отошел и присел на подоконник, скрывшись за книгой. Остальные тоже разошлись, не спеша заводить знакомства. Молчание затягивалось, девчонки опять отступили к окну, шушукаясь, а четверка парней слаженно вернулась к столу, на котором появились, как сами собой разумеется, карты и фишки. «Вот как! Карты?» Алекс вытянула шею, с интересом наблюдая за их действиями. «Впрочем, мы играли мальчишки бездарно. Слишком очевидно подыгрывали друг другу, перемигивались, да и на лице каждого можно было прочитать, какая ему пришла карта». Заметив, что все поглощены игрой, Алекс рискнула подойти ближе и сокрушенно вздохнула. «Вот здесь надо было сбросить, а не брать. А здесь — придержать карту. И вообще, кто же так откровенно морщится? Неужели не знают, что умение держать лицо, основополагающее при азартных играх? Все-таки вы не находите, что вам тут не место?» Вопрос выдернул из задумчивости. Алекс повернулась к куколке, понимая, что та решила взять реванш. Что ж, ей не привыкать. «Хотите опротестовать волеизъявления императора?» Невинно поинтересовалась девочка, специально подбирая юридические термины. Судя по тому, как запорхали белесые ресницы, ей это удалось. «Простите!» – процедила блондинка. «Мое место рядом с вами, так определил его величество. А своим вопросом вы ставите под сомнение слова императора», – любезно пояснила Алекс. Самое сложное было оставаться невозмутимой. Удалось, хотя уголки губ предательски подрагивали. Парень, сидевший с книгой, снова выглянул, заметил это и подмигнул. Судя по реакции окружающих, ей все-таки удалось удержать выражение лица, как героине в бабушкиной любимой мелодраме по книге какого-то замшелого века времен динозавров. Что-то про неукротимую маркизу. Оттуда же и цитата, собственно, была. Они с бабулей смотрели втихаря от мамы. Как будто маме было дело до того, как они проводили время вдвоем. Но им нравилось играть в тайну. А говорят, головизор зло. Глупости это. Хотя. По головизору имперцы выглядели как-то представительнее, и их правитель тоже. Алекс вспомнила, как смотрела новости, пытаясь понять, что ее ждет. К сожалению, новости были пропитаны пропагандой ненависти к могущественной империи, где сам император Эдвард V и его подданные выставлялись в самом невыгодном свете. Сейчас, глядя на компанию, окружившую стол с игроками, Алекс готова была признать, что журналисты не так уж и не правы. Снобы, кичащиеся своим происхождением и избранностью. Она тяжело вздохнула. Жаловаться глупо, сожалеть тем более. Алекс отошла к окну, уныло рассматривая идеально ровный газон. В этот момент, как никогда, девочка жалела о своем поведении, но отступать было поздно. Шум заставил обернуться. Алекс заметила, что карты исчезли со стола, как по мановению волшебной палочки. Двери распахнулись, и слуги в ливреях и на пудренных париках вкатили несколько сервировочных столиков. «О, еда!» — воскликнул один из игравших, оживленно, потирая руки, и заслужил взгляд полный укора отвернувшейся женщины на сетке. «Молодой человек, вы находитесь во дворце его императорского величества, извольте вести себя соответственно!» — назидательно произнесла она. Парень скривился, но промолчал. К удивлению, Алекс, ожидавший сервировку стола и мысленно вспомнивший предназначение вилок и ложек, им выдали по ланчбоксу и бутылки с водой, словно они не находились в королевском дворце, а собирались в отеле на экскурсию. «И это все?» – возмутился один из парней, с недоумением рассматривая пластиковую коробку. Алекс он почему-то напоминал рыбу, причем мороженую. Энтони Норок, племянник первого секретаря его императорского величества. Почему-то из всех, про кого Алекс отсматривала материал, перерывая сеть, лорд Тобиас Норок показался ей самым противным. «Вы ожидали званный ужин?» — фыркнула женщина. «Во дворце не рассчитывали на ваше пребывание, так что будьте благодарны императору и за это». Парень скрипнул зубами, но спорить не стал. Отошел, демонстративно громко открывая коробку. Алекс просто кивнула, получив свой паёк. Все еще ощущая себя чужой, она отошла в темный угол и села на стул, использовав второй в качестве столика. «Можно?» – вопрос застал врасплох. Девочка подняла голову и встретилась взглядом с серыми глазами того самого блондина с книжкой. Только теперь у него в руках был ланчбокс, а книжку он держал под мышкой. «Конечно!» – Алекс кивнула на свободный стул. «Не боишься стать изгоем?» «С чего вдруг?» – он отложил книгу и занялся своей коробкой. «Ну, ты сидишь со мной, а я...» – девочка усмехнулась. Как это говорится, пришлась не ко двору. С каких это пор расположение императорского двора определяется этими?» Блондин мотнул головой в сторону остальных. «Но учиться-то все равно с ними». Алекс задумчиво откусила бутерброд и начала жевать. «Думаю, недолго. После первого семестра треть из них отчислят». Парень последовал ее примеру. Проживав, он тщательно отряхнул ладони и протянул руку. «Я Мэттью Уайт. Можно просто Мэт. «Алексия, то есть Алекс». «Это я уже понял», — усмехнулся парень. «Крутое шоу вы с мамой сегодня устроили». «Спасибо», — при упоминании о маме в носу защипало. Алекс замолчала, не желая показывать свои чувства, а сам Мэтт тоже не торопился продолжать разговор. По ногам ощутимо потянула, и девочка вздохнула. «Вот как они тут в Империи умудряются организовать сквозняк? Флайеры есть, космос покоряют, межмировые тоннели пробили, экспрессы между ними запустили». «Сорок шесть миров освоили, между прочим, и ледяным ветром по полу, и по ногам. Так мы считаемся уже гарантами мира!» Ворвался в ее мысли громкий голос. Алекс обнаружила, что все это время рассматривала руки и подняла голову. У спрашивающего были темные, живые глаза. И был он сам какой-то менее надменный, чем остальные. Отбросив сантименты, Алекс порылась в памяти. «Кажется, это Гарольд Флетчер Вейн». Его отец военный и командует базами, прикрывающими империю от нападения извне. «Мы не принесли присягу», — уныло отозвался племянник первого секретаря. «Думаю, мы присягу будем приносить завтра», — откликнулся Боленброк, снова извлекая карты. При этом он кинул такой взгляд на Алекс, словно ожидал, что она сейчас откроет окно и выпрыгнет в него, чтобы не позорить дворец своим присутствием. Тем временем четверо снова уселись за стол. Внук премьера стал раздавать всем карты. Алекс задумчиво следила за тем, как раскрашенные кусочки пластика летят на стол, и игроки снова берут их с каменными лицами. Ее интерес не остался без внимания. Боленброк обернулся. «Желаете присоединиться?» Алекс моргнула, не сразу поняв, что вопрос предназначается ей. «Что?» «Ты так следишь за игрой?» Протянул парень, кивая на свободный стул. «Хочешь сыграть?» Теперь замерли все. Алекс поняла, что это очередная проверка. Или провокация. И именно она будет решающей. Мэт хотел возразить что-то, но Алекс мотнула головой, останавливая его. Она поднялась и подошла к столу, смотря на игроков сверху вниз. «На что?» «На желание!» Улыбка Боленброка не предвещала ничего хорошего. Двое его друзей многозначительно переглянулись, а девочка-куколка злобно хмыкнула. «Значит, будут либо мухлевать, либо валить все вместе». «Глупость какая!» — фыркнула Алекс. «Струсила!» — подал голос племянник первого секретаря. «Это вызов?» «Да!» — выдохнул парень. «То есть вы вызываете меня на дуэль?» Улыбнулась ему прямо в бешеные глаза Алекс, не понимая, с чего он завелся, но не собираясь сдаваться. Боленброк склонил голову и выдохнул в запале. «Именно!» Алекс хмыкнула, кураж кружил голову. Наверное, мама чувствовала себя так же, стремясь выиграть очередное дело. В глазах защипала, и девочка стиснула зубы, отгоняя непрошенные сантименты. О маме можно подумать и позже. Она широко улыбнулась. «Я принимаю ваш вызов, милорд. Только отмечу, что по уложению о дуэлях императора Уильяма Справедливого вызванная сторона выбирает оружие или средство». «Чего?» – изумленно протянул Флетчер Вейн. Он не совсем включился в происходящее и теперь растерянно переводил взгляд с приятелей на незнакомую девчонку. «Вызов принят, поэтому мы будем играть в мою игру», — спокойно пояснила Алекс. Ей доставило удовольствие видеть, как вытягиваются лица парней, которые только теперь сообразили, что угодили в ловушку. «И во что же?» — поинтересовался Боленброк. От напряжения его голос подрагивал. «Верю-не верю», верю» — по-прежнему весело отвечала ему Алекс. «Что?» — противники выпучили глаза. «Что за глупость?» — возмутилась куколка. Это же игры для дошколят. Не хотите, не играйте. Алекс небрежно пожала плечами и мстительно добавила. Можете сразу признать поражение? Ну уж нет. Боленброк опасно сузил глаза. Дуэль так дуэль, но играем на желание. Алекс присела за стол и ангельски улыбнулась. Разумеется. Она с видимым спокойствием следила, как карты одна за другой ложатся на стол. Вместе с Алекс игроков стало пятеро и пришлось использовать всю колоду. Убедившись, что никто не подглядывает, девочка подняла карты и внимательно изучила. «Начинайте!» – распорядился Боленброк. Поколебавшись, Алекс вытянула из веера карт одну и положила рубашкой вверх. «Десятка!»